Я, конечно, полистал инструкцию, но понятнее от этого не стало. Да и к чему какой-то странный инструмент, когда дело можно решить гораздо проще? Вот только наградой стал лишь восхищенный Варен взгляд. Я спину его почувствовал. Уйти не смог. Опустим, что уже не очень-то хотелось. Ведьма вернулась в одеяние призорника, но даже в нем смотрелось довольно соблазнительно. Под глазами все еще темнели круги и, полагая, не от размазанной косметики, а от стресса, но веки уже были не красными и опухшими от слез. А когда она полезла дергать за занавеску, мягкая ткань штанов так заманчиво обрисовала ее фигуру, что я всерьез задумался над уже мелькавшей идеей утащить эту призывательницу-недоучку в свое логово. «А что, ей можно, а мне нельзя? Пусть тоже поработает домохозяйкой. Слуг там построит. Или мне лично завтрак приготовит после бурной ночи. Должен же я получить достойную компенсацию за все эти унижения. И я сейчас не про карниз. Что же делать? Пробормотала Варя, продолжая любоваться шторами, а не мной. Стыдно в глаза смотреть, горе-чародейка. Завтрак, Варвара! Я голоден, как зверь. Напомнил ей, нисколько не солгав. А? Обернулась она и растерянно захлопала ресницами. «Длинными, густыми и черными, как смоль. А ведь на них ни капли косметики. Завтрак, говорю, сделай». Повторил третий раз, очень надеясь, что хоть сейчас до нее дойдет, ибо есть и правда хотелось. Ведьма прищурилась, сверкнув глазами, но ничего не сказала. Кивнула медленно, буркнула «Сядь в гостиной, ничего не трогай», после чего выпорхнула за дверь «Надеюсь, готовить».